Любовь и радость Матильды были безграничны. Она захотела воспользоваться победой и ответила немедленно. «Господин Делла Берне был бы у ваших ног вне себя от благодарности, если бы знал все, что вы соблаговолили сделать для него. Но при всем своем великодушии мой отец забыл обо мне. Честь вашей дочери в опасности». Достаточно малейшей нескромности, чтобы навсегда запятнать ее. И двадцать тысяч кюренты не помогут. Я не пошлю патента Берне, пока вы не дадите мне слова, что в течение следующего месяца моя свадьба публично состоится в велике. Вскоре после этого события, которое я умоляю вас не откладывать, ваша дочь сможет появиться в обществе только под именем госпожи Делаберне. Берне. Как я благодарю вас, дорогой отец, что вы избавили меня от имени Сорель. И так далее, и так далее. Ответ был неожиданным. Повинуйтесь, или я откажусь от всего. Трепещите, юная сумасбродка. Я еще не знаю совсем вашего Жульена, да и вы сами знаете это, еще меньше меня. Пусть он едет в Страсбург и старается держать себя как следует. я извещу о своей воле через две недели». Решительный тон этого ответа изумил Матильду. «Я не знаю Жульена». Эти слова повергли ее в задумчивость, принявшую самую радужную окраску. Однако она приняла все это за истину. Ум моего Жульена не мог облечься в пошлую салонную форму, И мой отец не верит в его превосходство именно из за того, что доказывает его исключительность. во всяком случае, если я не покорюсь этому капризу, может случиться публичный скандал, а глазка дурно повлияет на мое положение в свете и сделает меня менее привлекательной в глазах жульена. а глазка повлечет за собой бедность в течение лет десяти. А безумство выйти замуж за человека только ради его личных достоинств может избавить от насмешек только блестящее состояние. Если я буду жить вдали от отца, то в его возрасте он легко может забыть обо мне. Нарбер женится на ловкой и милой женщине, ведь Людовик четырнадцатый к старости был обольщен герцогиней Бургундской. Она решила повиноваться, но воздержалась от того, чтобы показать последнее письмо Жульену. Дикость его характера могла толкнуть его на какое-либо безумство. Вечером, когда она объявила Жульену, что он гусарский поручик, его радость не знала пределов. Можно было представить себе ее, зная, как он был чисто всю свою жизнь. А теперь еще к этому прибавилась безумная страсть к будущему сыну. Перемена имени поразила его, как удар грома. Итак, думал он, — мой роман закончен, и этим я обязан только самому себе. Я сумел заставить полюбить себя, эту гордячку», — добавил он, глядя на Матильду. «Ее отец не может жить без нее, а она без меня».